Глава шестнадцатая. Тогда Лори. Жаркий день клонился к закату. Лори стояла на берегу, вглядываясь в пустой горизонт. Липкая кожа покрылась несколькими слоями пота, запекшейся кровью и грязью. Лори обхватила себя руками. Шея вспыхнула болью. Пришлось растирать ладонью напряженные мускулы. Скоро Ночь. Верхний край солнца уже опустился ниже линии горизонта, обогрив небо румянцем, уходя в небытие. Лори отдала бы всё на свете, лишь бы увидеть луч спасательного катера в сгущающихся сумерках. Её взгляд переместился к самому дальнему краю залива, где вода ударялась о тёмный риф, рассыпаясь белой пеной. Опасная преграда даже днём, а ночью лодки и подавно не преодолеть высокие волны и кладбище высоких камней, не оставалось никаких сомнений. Ночевать придется на острове. У ног Лори в люльке спал Сонни. Она неловко присела. Кожа на недавно затянувшихся порезах разошлась, струйка свежей крови скользнула ниже колена. Легкое дыхание младенца успокаивало. Лори положила в переноску Хлопковый кардиган мамы Сонни, в надежде, что ее запах задержался в переплетениях ткани. Сейчас малыш спокоен и доволен, но скоро он проснется, и его снова нужно кормить, переодевать, баюкать. Только уже в темноте. Им придется как-то жить без проточной воды, без стерилизованных бутылок, пеленального столика, без матери». Вдруг на Лори обрушилось осознание. Теперь она ему вместо матери. От этой мысли ей стало не по себе. Она не может отвечать за ребёнка. Пусть это делает кто-то другой. Но кто? Дэниел к ребёнку не притрагивается. Феликса нет уже несколько часов. А Майк еле держится на ногах. Видимо, сказывается травма головы. Над пляжем пронеслась лента серого дыма. Лори оглянулась. Разведенный майком сигнальный костер ярко полыхал. На растопку пошли засохшие волокна кокоса, а в тревожном чемодане нашлась зажигалка. Пилот сидел на корточках в отблесках пламени и скармливал огню сухие ветки. В мозг ворвались воспоминания о первых секундах авиакатастрофы. Они возвращались к Лори всякий раз, когда она останавливалась крики ужаса, глухой удар тела потолок. Лори тряхнула головой, чтобы сбросить наваждение. Плечо пронзило лезвие боли. В полумраке показалась идущая вдоль береговой линии тень. Постепенно Лори различила неторопливую походку Феликса. Руки в карманах, голова опущена, темные провалы глаз устремлены прямо на нее. Когда парень подошел ближе, Она увидела следы засохшей крови на переносице и начавший темнеть синяк на левом глазу, отчего лицо стало несимметричным и приобрело какое-то затравленное выражение. Лори тут же вспомнила, что сверкающий серебром двусторонний острый нож принадлежал Феликсу. Дэниел обнаружил смертоносное оружие именно в его рюкзаке рядом с ружьем для подводной охоты. Лори встала. Парень подошёл совсем близко. Повеяло чем-то слоноватым и земляным. Его запах... «Как дела у Сонни?» — тихо спросил он. «Хорошо. Пока спит. А ты нашёл что-нибудь? Вода есть?» Запасов оставалось, в лучшем случае, на пару дней. «Да. Есть ручей. Прошёл до источника. Там, в середине острова, небольшой чистый водоём. Пить можно» больше ничего. Залез на вершину гребня. Вид оттуда хороший, но смотреть не на что. Ни рыбацкой хижины, ни укрытия. Никаких признаков жизни. О! Лори не ожидала, что ее так потрясет эта новость. Зато полно фруктов. Манго, банан, кокос, хлебное дерево. Это хорошо, машинально ответила она, но радости не ощутила. Ее обрадовало бы только весть о том, что спасение в пути. А телефон проверил? Есть сигнал? Я без телефона. Отводя глаза, ответил он. Лори вспомнила, как Феликс списал кому-то, сидя в зале посадочной зоны. Потом уничтожил сим-карту и выбросил ее вместе с разобранным телефоном. Парень поднял глаза и встретился взглядом с Лори. В темноте она не разглядела, смущён он или расстроен. Мобильник старый, со стекшим контрактом. Но ну, я его и выкинул перед полетом. Решил. Неплохая идея. Пожить без связи. Лори ничего не ответила. Феликс поптался на песке. Под ногами хрустели камни раковины. Возле уха прожужжал комар. Лори вгляделась в темное небо на горизонте. Никого. Нас тут... «Не найдут, правда?» Он долго смотрел на нее. «Нет, не найдут». Лори поежилась. Ей вдруг захотелось оказаться рядом с остальными у пламени костра. Лори сидела на темном прохладном песке. Сонни спал рядом в колыбельке. Красные языки костра рвались в темноту ночи. Вот бы Эрин была рядом эгоистичное желание, но Лори правда хотела, чтобы сестра оказалась здесь, прямо сейчас, чтобы вместе справляться с постигшим их несчастьем. Еще днем Майк морщись и кряхтя приволок из джунглей несколько сухих веток и выложил на берегу большую надпись «СОС», чтобы ее увидели с неба. Сигнальный костер и сообщение искоряк явно недостаточно, чтобы их заметили. Самолет упал в самую чащу джунглей. Нет, чтобы лежать сейчас на берегу. Хоть как-то выделил бы остров на общем фоне. Сонни пошевелился, растопырил пальчики, будто чему-то удивился во сне. Лори осторожно покачала люльку за край и принялась тихонько напевать, пока малыш снова не успокоился. Сидевший напротив нее Майк, стиснув зубы, с трудом встал на ноги, сходил за еще одной веткой и подложил в костер. Сноб свежих искр устремился в небо. «Вот», — сказал Дэниел, достав из сумки коробку с энергетическими батончиками. «Кто хочет ужинать?» Он вытащил один батончик и передал коробку остальным. Майк и Феликс тоже взяли по одному, а Лори отказалась. Живот скрутило тугим узлом так, что есть не хотелось. «Я...» «У меня в голове не укладывается», — заговорила она. «Я всё думаю. Почему мы? Почему выжили именно мы? Остальные умерли». «Да просто так вышло», — тихо ответил Феликс. «Это не везение, не судьба. Просто так получилось, и всё. Теперь надо с этим справляться. Другого выбора нет». Он тяжело вздохнул и ругнулся от боли. Пощупал переносицу кончиками пальцев. Даже в свете костра Лори заметила сильную опухоль и догадалась, что у парня сломан нос. Костер шипел. Клеющие красные угольки падали на песок, догорали и разлетались пеплом. «Думаете, нашим родным скажут, что случилось?» — спросила Лори. «Да», — ответил Майк. Авиакомпании действуют по протоколу. С близкими связались через несколько часов после того, как самолет должен был прилететь. «И как это происходит?» Поинтересовался Дэниел. «Кто-то приходил домой к моей жене?» «Не думаю», — сказал Майк. «Возможно, ей позвонили по телефону». «Она живет одна?» — спросила Лори. «Мы живем в Эпсами, неподалеку от ее матери». Теща наверняка примчала, как ветер и уже рыщет по кабинету в поисках страховки. Лори слегка улыбнулась. «Дети есть?» Дэниел да помолчал. «В детстве я был таким придурком, что другого такого не выдержал бы, уверен, моя жена тоже». «Зачем вы прилетели на Фиджи?» — полюбопытствовала Лори. «По делам» на переговоры о потенциальной сделке с недвижимостью. «Где именно?» — спросил Майк. «На острове, куда мы летели. Удачная возможность для расширения бизнеса». Лори вспомнила о подслушанном в аэропорту телефонном звонке, во время которого собеседник Дэниела в чем-то сомневался. Она хотела спросить, но в разговор вступил Майк. «Кто-нибудь познакомился с матерью Сонни?» «Как её звали? Почему она летела одна?» «Её звали Холли Сентон», — сказал Дэниел. «Я проверил в паспорте». «Я слышал, как она разговаривала со стюардессой», — сказал Феликс. «Про отца и речи не было. У неё никого нет». А Дэниел добавил. «Она рассказывала американской паре, что поездка была чем-то вроде награды за то, что она выжила в первые месяцы с младенцем». Солнце, отдых, отготовки и всё такое. Лори не представляла, что кто-то из её друзей захотел бы путешествовать с таким маленьким ребёнком без помощи. И всё же Холли, она понимала. Мать-одиночка решила себя побаловать. — А ты? — спросил Дэниел Феликса. — Зачем прилетел на Фиджи? Тот пожал плечами. Я должен был заменить инструктора по водным развлечениям на курорте. Друг сломал лодыжку. Три месяца не сможет работать. «Это объясняю, зачем тебе подводное ружье и ласты», — сказал Даниэль. «Ты рылся в моих вещах?» — вскинул голову Феликс. «Мы пересмотрели весь багаж. Прикинули наши запасы. Еще в твоем рюкзаке был нож». Даниэль в упор смотрел на Феликса. «Это водолазный нож». Не отводя взгляда, ответил тот. Со стороны джунглей послышалось раскатистое кваканье лягушек. От костра отскочила искра и поплыла вверх, сгорая, словно крошечная падающая звезда. Наблюдая за полетом искры, Лори подняла голову и всмотрелась в глубину звездного неба. Красота темной бездны завораживала и в то же время угнетала своей безграничностью. Казалось, если смотреть слишком долго, ночное небо тебя проглотит. Лори хотелось видеть потолок и стены. Оказаться бы сейчас в тесноватой съемной квартире Эрин. Включить настольную лампу и сидеть вместе на дешевом диване. Лори была бы даже не против, чтобы сестра толкала ее холодными босыми ступнями. Заказать бы еду на вынос – выпить вина и почитать книжку. Ей хотелось поговорить с Эрин о пустяках, которые не имели ничего общего с выживанием, спасением и поиском еды. «Лори, а ты?» — вывел ее из задумчивости голос Даниэла «В отпуск летела». «В отпуск, да», — ответила девушка. «Мы вместе. Я и моя сестра». что «Твоя сестра была на борту?» «Нет-нет, мы прилетели на Фиджи вчера, а утром должны были сесть на этот межостровной рейс». А потом Лори умолкла, коснулась рукой браслета на запястье, давний подарок Эрин. Накануне вечером пошли ужинать, ну и повздорили. Наговорили друг другу всякого. Она покачала головой. В общем, в аэропорт она так и не приехала. Дэниэл присвистнул. Видимо, серьезно подцапались Лори чувствовала, на нее смотрят с другой стороны костра. Подняла взгляд. Майк. Как зовут сестру? Эрин. В зыбком свете пламени она уловила странную перемену в его лице. А что... — спросила она. Он попытался улыбнуться. Просто спросил.